Он презрительно улыбнулся, не в силах простить ей сочувствие врагам. Она не поняла его улыбки. Когда он повернулся, чтобы уйти, Нана и напомнила: "А подарок, господин, ты оставил его на столе?" Он притворился, что не слышит, и поспешно вышел. Но её последние слова всё ещё звучали в ушах, и этот враждебно-холодный тон разрывал душу, крушил, ломал, стирал в порошок всё внутри подобно ползущим со сирийских гор ледника. После отъезда на Бусардар нана и вышла во двор и перед домом воткнула в землю колышек на том самом месте, где кончалась тень от тростникового навеса. Завтра, когда тень доберётся до этого места, на Бусардар придёт завестики. Геннасий Щуциг сидел в трактире, занимавшем самый большой и красивый дом деревни Золотых колосов. Стены трактира были выложены диковинными узорами из двухцветных кирпичей, без них не обходилось провинциальное изотчество. Залы трактира были просторны. Одни предназначались для гостей повагачи и познатней, там подавали в дорогой посуде, другие для простого люда, и посуда для таких гостей была попроще. На полках выстроились медные и бронзовые чаши, стеклянные и глиняные кувшины. Путешественникам благородного происхождения была приготовлена посуда, оправленная в серебро и золото. Для деревни это был богатый трактир. О его владельце Зефие поговаривали, что он разбогател на взятках, которые взимал с иностранцев, раздобывая для них разрешение торговать и заниматься мелким промыслом. Больше всего ему перепадало от финикийцев, всегда стренившихся к наиболее прибыльным занятиям. Деньги сыпались на Зефа, как из рога изобилия. Повсюду он имел своих людей, с которыми делился заказанные ему услуги. Поговаривали, что он умеет подобрать ключи к любым натур. Как-то раз его навестил некий еврей благородного происхождения в сопровождении финикийского купца. Они условились, что Зев поможет зажиточным евреям получить права халдейских граждан. Это было необходимо прежде всего для того, чтобы евреям разрешили селиться не только в еврейском квартале, где жили в основном ремесленники, но и на других улицах города. Зев учуял новый источник доходов и не ошибся. Лучше всех понимали силу золота знатные евреи Сиона, используя алчность Одной из самых распространённых в халдейском царстве недугов, с помощью взяток и подношений они прокладывали себе путь во все более высокие сферы. И в конце концов перед ними открылись двери Эсадгилы и царского дворца. При Набониде чиновники еврейского происхождения были не редкость в царских учреждениях. Когда власть перешла в руки Валтасара, для евреев наступили тяжёлые времена. Вил досер всей душой ненавидил этот народ и не скрывал своей ненависти. Вместе с евреями в царскую немилость попали и те, кто им пособничил. Поэтому Зев успешно покинул Вавилон и устроился в провинции. Он выстроил в деревне Золотых колосьев трактир, справедливо считая своё дело доходным. В халдейском царстве процветало пьянство, и Зев Едва успевал пополнять запасы вина. Вот и сегодня все столы в трактире были заняты. Головы гостей колыхались, как колосья в поле. Посетители пили кляверную водку, житное пиво и все сорта вин. Шли и в ход и другие напитки: голома, медовые питья и настойки на кореньях. Больше всего было солдат, которые возвращались с учений и заходили сюда целыми отрядами. Кроме них здесь были Странствующие торговцы, караванщики, матросы, сирийские платагоны, перевозчики с Ефрата, торговцы женщинами, деревенские старцы, уже не способные работать в поле или на каналах, толкователи снов, гадальщики по руке и прорицатели будущего, умевшие читать по звездам и предсказывать счастливые и несчастливые дни жизни. У входа толклись нищие, покрытые язвами, которые лизали им собаки. Сутулькой в помещении хловко пользовались карманные водишки. За отдельным столом сидел князь Устига и вёл беседу с братом Улу, который выдавал себя за подсланца с святилищ Ормузда и Закбатан.